Ближе к вечеру все на корабле были готовы дать отпор странному зеленому облаку, которое по-прежнему висело за кормой, теперь сместившись к правому борту. Резвый уже вплотную подошел к острову. Огромную металлическую штуковину, торчавшую из склона, в подробностях рассмотрели все, кто хотел. Ни у кого не возникло ни малейшего сомнения в ее рукотворности. Подтверждало этот факт и то, что на ее боку имелось внушительное прямоугольное отверстие с опущенной аппарелью. При ближайшем рассмотрении земля выглядела безжизненной. Редкая чахлая растительность явно не могла дать команде необходимых припасов. Самое интересное обнаружилось на песке. В него оказался врыт остов большого судна. Может, Нона, может и Тантежа. Примечание. Нон.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 Отсюда уже мало что осталось. Из песка торчали лишь отдельные доски, некогда находившиеся ниже ватерлинии. Рядом виднелась ржавая дула одного из мощных орудий опердека. На собрании офицеров решили пройти на максимально возможной глубине, чтобы не сесть на мель. Для этого на баке дежурило четверо матросов, которые постоянно промеряли дно. Остальные моряки находились на постах, готовые каждый момент к командам. Бигет шел полностью готовый к бою. Все орудийные порты открыты, пушки заряжены и готовы к залпу. Благо, теперь людей хватало, ведь на Бигите орудий стало меньше, чем на разрушителе. На шкафуте во главе с Байтеросом дежурили ощетинившиеся саблями и пистолетами абордажники. Все лишние люди с верхней палубы были удалены. От клочка суши сильно воняло серой, дышать стало трудно. На шканцах находились Миг, Кайра, Старпом и Рулевой. Резвый уже шел вдоль берега. Зеленое облако так и висело за кормой, чуть по правому борту. Словно пыталось намекнуть, что стоит повернуть прочь от острова, как оно помешает этому. На корабле приняли решение пройти через прибрежные воды и уйти к следующему острову. В какой-то момент об этом догадалась и странное зеленое облако, чем лишний раз подтвердило собственную рукотворность. Явление резко набрало скорость, начало обходить бигет с правого борта. «Началось, кошку мне в пятки!» – полголоса произнесла Кайра. «Правый борт, готовься! выкрикнул капитан, прекрасно зная, что главный канонир слышит. Дальше произошло то, чего капитан и ожидал. Поравнявшись с судном, зеленое облако ненамного его обогнало. Затем начало приближаться, давить, вынуждая корабль сбросить скорость, остановиться. Хотело заставить людей высадиться на берег. Только после увиденного ни у кого из беглецов из прошлого мира и в мыслях подобного не возникло. Остров откровенно опасен, и уж лучше погибнуть в бою, нежели на него высаживаться. «Правый борт огонь!» – скомандовал капитан. Спустя мгновение орудия одно за другим начали стрелять. Мик отметил, что мастерство женщин и подростков, которые по большей части и занимались орудиями, заметно возросло. Тренировки не прошли даром. Промазать по огромному зеленому облаку мог только тот, кто стрелял бы по воде. Поэтому все ядра ложились точно в цель. Над резвым появился белесый дымок. Едка завоняла порохом. При каждом попадании через плотное зеленое марево начали пробивать две-три молнии. Облако поначалу продолжало приближаться, но уже после четвертого попадания замедлилось, а после седьмого замерло. Восьмое и девятое попадания заставили зеленое облако попятиться, отступить. «Да!» – выкрикнул кто-то из абордажников в короткую паузу между выстрелами. «Так его!» Другой из бойцов Байтероса тут же выстрелил в странное явление из пистолета. Тут бы впору начаться всеобщему хаосу среди абордажников, но малыш быстро их приструнил. Белесого дыма становилось все больше и больше. Он все острее резал ноздри. Все сильнее заволакивал судно, уменьшал видимость. Отстрелявшись, правый борт занялся перезарядкой. Зеленое облако тем временем отодвинулось от резвого, но когда выстрелы прекратились замерла. Поравнялась с кораблем, поплыла над водой параллельным курсом. «Правый борт готов к залпу!» — выскочив из люка на шкафуте, крикнул главный канонир. «Огонь!» — приказал брат удача. Вертек скрылся на опердеке, а уже через несколько секунд орудия одно за другим начали изрыгать ядра. Выстрелы по-прежнему ложились точно в цель, благо ее размеры даже не предполагали промаха. В зеленом облаке от каждого попадания вновь замелькали молнии. Оно ощутимо замедлилось и к моменту выстрела последнего орудия оказалось за кормой, из-за чего выпущенное ядро попало в воду. Моряки на вантах вовсю свистели и кричали от радости. Позади резвого над водой стелился белесый дым. «Корма! К бою!» – выкрикнул Миг. «Огонь!» Спустя десяток секунд все четыре кормовых орудия грохнули. Брат Удачи с женой и Старпомом уже находились на полуюте и видели, что ядра попали в цель. Зелёное облако еще замедлилось, начало отставать. Молнии в нем уже не было видно из-за густого белесого марева. На перезарядку ушло совсем немного времени. Вновь грохнули все четыре орудия. Вновь ядра легли в цель. Странное и явно рукотворное явление продолжало отставать. Третий залп тоже лег в цель, но Миг понял, что это в последний раз. В следующий орудие не добьют. Так и случилось. Ядра из очередного залпа шлепнулись в воду, не достав до цели. «Прекратить огонь!» – скомандовал Миг. «Всем быть наготове! Над резвым повисла радостная тишина. Все видели, что зеленое облако не пыталось преследовать. Однако каждый боялся произнести это вслух, чтобы не накликать беду. Бигет шел под всеми парусами, подгоняемый магией способного. Волей-неволей люди постепенно расслабились. Зеленое облако не пыталось преследовать, зависло на месте. К наступлению сумерек клочок суши с вулканом, из склона которого торчала огромная металлическая штуковина, остался за кормой. Облако еще какое-то время висело на том же месте, где прекратило преследование, а потом неожиданно исчезло, будто растворилось в безбрежных водах Скарры.